Глава 7. На коленях перед дверью стоял тип с телосложением, которое на флоте называли «кирпичный сортир». Он выглядел ужасно разозленным тем, что у него из пальцев вырвали отмычки. Позади взломщика стоял тощий, как скелет мужчина, с очень мелкими зубами. Справа от него расположился бугай в очках с такими толстыми стеклами, что они напоминали иллюминаторы в подводной лодке. Они были в дорогих костюмах, кроме бугая в очках, который смахивал на мистера Магу. Но я не сомневался, что и у него есть свои достоинства. Примечание. Мистер Магу. Персонаж серии комиксов, отличавшийся сильной близорукостью, но отказывавшийся носить очки, из-за чего попадал в разные неожиданные ситуации. Конец примечания. «Заходите», — пригласил я и отступил на шаг в гостиную. «Полагаю, вы приехали учинить какое-нибудь гнусное насилие, если я не рассчитаюсь за ошибки Джека». Тощий взглянул на сообщников. Таких строк в сценарии не было. В целом идея верная. Согласился он. Джек снова попытался меня о чем-то предупредить. Я не обратил внимания. «Я Майк», — представился я и пожал руку тощему, который казался вожаком. «А вас как зовут?» Он поизучал меня секунду-другую, стараясь понять, что со мной не так. Потом обвел взглядом гостиную. «Ну, не знаю. Мистер Линч». «Каков план, Линч?» сломать мне пальцы один за другим и сбить меня носком с батарейками он задумался над моим предложением пожалуй это будет перебор мы просто уберем вас с дороги и потолкуем с вашим братом позвольте сэкономить вам немного времени представление получилось отличное, но я на него не купился так что линч кивнул бугаю в очках Тот шагнул вперед и стиснул мои бицепсы. «Он не понимает!» — крикнул брат из кухни. «Он думает, что это шутка. Не трогайте его. Он тут совершенно ни при чем». Когда меня отодвинули в сторону, я посмотрел на Джека. Он стоял в кухне глубоко расстроенный. Сперва я принял это за стыд, потому что он предал меня, когда я сделал шаг навстречу. «Господи, Майк!» — сказал он. «Прости. Наверное, у тебя были причины думать, что это подстава. Но все по-настоящему. Пока тип в очках удерживал меня в сторонке, второй после недолгой борьбы скрутил Джека, поливая его руганью с ирландским акцентом. Потом Линч подошел и ударил Джека пистолетом по лицу. Джек застонал и упал на колено». Линч врезал ему еще, теперь уже в висок, и Джек рухнул. Я вывернулся из рук державшего меня бугая и, не думая ни о чем, бросился на Линча с воплем «Не трогайте его, сволочи!». Я врезался в него, прижав к стойке. Двое бандитов тут же схватили меня. Джек лежал ничком. Из раны над бровью вытекала кровь. Линч подошел ко мне, холодно и оценивающе смотрел, потом ударил рукояткой пистолета в скулу. Мир на мгновение потемнел, из глаз посыпались искры, и я ощутил нарастающее давление в носовых пазухах. Я застонал. Пока я моргал, борясь с болью, Линч пошарил у меня в кармане и вытащил бумажник. «Майкл Форд», – прочел он и взглянул на Джека. «Понятно. Это семейный бизнес, и вы живете на Хауэлл-Авеню в дель -Рее. Все верно?» «Милый райончик, заходили когда-нибудь в Дейри Годмазер?» Примечание. Дейри Годмазер – кондитерская в районе дель в городе Александрия, штат Виргиния. Открыто в 2001 году, торгует замороженным заварным кремом, кастардом, холодным десертом наподобие мороженого, но сделанного из яиц со сливками и сахаром. Конец примечания. Что? Он вздохнул, словно не владел ситуацией. Так что у вас с головой? Комплекс мученика. «Зачем вам ввязываться в этот дерьмовый спектакль?» Он показал на Джека пистолетом. «Поздравляю! Теперь вы тоже в этом участвуете. Похоже, вы очень дружные ребята. Поэтому слушайте внимательно. Ваш братец либо сделает все правильно, либо в следующий раз мы его убьем. Вы меня поняли?» «Вы не посмеете». Он наклонился, положил палец на спусковой крючок и прижал пистолет к руке Джека. «Поняли?» «Да». Он забрал мои водительские права, сунул бумажник обратно в карман и направился к выходу. Его подручные швырнули меня на книжные полки. Мне даже дыхание перекрыло. Пока я вставал, хватая ртом воздух, они ушли. Я поковылял к двери надеясь разглядеть номер их машины, но остановился и посмотрел на Джека. Автомобиль завелся и уехал. Джек перекатился на спину. Я сел рядом с ним на пол, прислонился к стенке и приподнял ему голову. «Прости, Майк», — сказал он. «Я не хотел, чтобы это и тебя коснулось. Я ведь просил сидеть наверху». Мне никак не выбраться из этого дерьма. «Все нормально, Джек», — ответил я и вытер у него кровь под глазом. «Не думай сейчас об этом. Все будет хорошо». Я не верил в это, но что еще мог сказать? В голове вертелась лишь одна мысль. «Линч знает мой адрес. Теперь он придет за мной». Ночь Я провел вместе с Джеком в отделении скорой помощи. Шесть часов и десять швов. Мне требовались ответы, но брат большую часть ночи проспал. Когда рано утром он проснулся, я передвинул стул к его кровати. — Мы поедем в полицию, Джек. Я пробовал. У них есть информаторы среди копов. Вот почему они приехали ко мне. «Кто они?» «Не знаю». «Не вешай мне лапшу на уши, Джек. Ты же работал на них». Он взял с подноса возле койки пластиковую бутылочку с соком и сорвал фольгу. У меня был только номер телефона. Никаких имен. «А где ты с ними встречался?» Джек напрягся и кое-что вспомнил. Станция метро, библиотека, Бутербродная, Только в общественных местах и всегда анонимно. «Мой телефон в брюках», — вспомнил он. «Там есть их номер». Я потянулся к брюкам, но передумал. «Забудь об этом», — сказал я и откинулся на спинку стула. «Не желаю в этом участвовать. Всякий раз, когда моя жизнь приходит в норму, ты пытаешься втянуть меня в нечто подобное. Тот парень забрал мои права. Он знает мой адрес, и где я сплю, и где Энни спит. Они сказали, что теперь это дело висит и на мне. Что это значит? Неужели ты не мог просто уступить?» Спросил он, закрыл глаза и поморщился, скрывая боль. «Богом клянусь, Джек!» Заявил я, вставая и нависая над ним. «Если это повесят на меня, то я...» Отодвинулась занавеска, вошел фельдшер. Неважно, насколько оправданна ваша позиция, вас никогда не поймут, если вы будете орать на человека в окровавленных бинтах, лежащего на больничной койке. У Джека нашли легкое сотрясение, но никаких серьезных травм. Фельдшер вручил Джеку пару рецептов и счет на 2000 долларов, и его выписали. Я сел за руль. Остановился по дороге, чтобы купить Джеку лекарства. Потом отвез его домой. «Оклемаешься без меня?» Спросил я, когда он поднимался по ступенькам. «Да. И прости, что втянул тебя в это. Я обо всем позабочусь, Майк. Наверное, сам заслужил за попытку поступить правильно. Езжай домой и ни о чем не волнуйся. Я не шучу». Добрику во мне!» Хотелось сказать Джеку, что я помню его поддержку. Мы росли, когда отец сидел в тюрьме, одевались в обноски от армии спасения, кормились талонами на бесплатные обеды. Все городское хулиганье не давало мне прохода. И Джеку не раз крепко доставалось, когда он меня защищал. Но и я не однажды вносил за него залог и брал на поруки». Чаще, чем мне хотелось. Сейчас все вышло на другой уровень. Мне было что терять. И очень много. Что я мог сказать? Я не знал. А после ночи в больнице еще и слишком вымотался, чтобы об этом думать. Я велел брату немного поспать, а сам направился к метро, чтобы поймать первый еще предрассветный поезд к дому. Я сел на кушетку и закрыл глаза. «Ты только что вернулся?» спросила Энни, спускаясь по лестнице. «Господи! Майк! Сейчас же середина недели! Извини, когда ты с Джеком Фордом, то каждый день суббота!» Она резко вдохнула, увидев синяк у меня на щеке. «Подрался в баре?» «Побочный ущерб!» Несколько жлобов наехали на Джека. «И где вы были?» «Не сомневаюсь. Она предположила, что все произошло в какой-нибудь придорожной забегаловке. И это было менее страшно, чем правда». Я встал. В одном паршивом месте. Я не лгал и лишь опустил кое-какие подробности. «Ты даже не послал мне смс после полуночи?» Я подумала, она могла вывалить на меня кучу упреков. Я их заслужил, но она сдержалась. «Давай договоримся. В следующий раз будешь меня предупреждать», — сказала она. «Ты в порядке?» «Да». «А Джек?» «Более-менее». «Голова болит?» Я кивнул. Голова болела не от спиртного, как предположила Энни. А после удара, от усталости и тревоги, Эни немного понаблюдала за моими страданиями и решила смягчить приговор. — Ты несчастный идиот, — сказала она и пригладила мне волосы. — Рада, что ты протрезвел. Если одной ночи в роли осла тебе хватило, чтобы наладить отношения с Джеком, то я рада, что ты с этим покончил. «Неужели вы не могли просто поговорить об этом, выпить чаю? Так не делается». «Ты точно протрезвел?» «Точнее не бывает. Чашка кофе и буду как огурчик». «Вот и хорошо», — сказала она и взяла свой чемоданчик с бумагами. «Мне надо бежать». Я проводил ее и поцеловал на прощание. Спустившись с крыльца, Энни остановилась. И никаких больше заморочек с Джеком. «Обещаешь?» Я не ответил. Меня отвлекла машина, стоявшая чуть поодаль. Мне показалось, что я узнал сидевшего в ней человека. «Майк?» «Стопроцентно. Урок усвоен. За полквартала от нашего дома, в черном трехсотом Крайслере, Сидел и даже не таился линч и провожал взглядом мою уходящую невесту.